Издательство Эксмо. Анастасия Медведева. Академия совершенствующихся. Читает Анастасия Куза. Глава первая. Лукава лиса, да в капкан попадет. Бывает, люди всю жизнь страдают от своего имени. Я не то чтобы страдала, мне его даже произносить вслух было неловко. Поэтому однажды брошенная незнакомым парнем «Ты такая, лиса?» определила мою судьбу. И с тех пор я представлялась всем исключительно так. Пусть это звучало слегка претенциозно, но хотя бы не так смущало, как «Стой!» — останавливаю парня, начавшего произносить это вслух. «Ты что делаешь?» Я слышал, что у тебя есть проблемы с восприятием собственного имени, но не думал, что они настолько серьёзные. Красавчик с четвёртого курса, из-за которого я отправилась в этот дурацкий поход тире пьянку на свежем воздухе, в ходе которого мы вдвоём пошли, по официальной версии, искать цветы папоротника, пока все остальные распивали спиртные напитки и доедали шашлыки. В общем, этот красавчик с лукавым прищуром и родинкой под правым глазом, улыбнулся своей фирменной, сводящей с ума весь поток девчонок улыбкой, и присел на корточки. Несмотря на поздний вечер и лес вокруг, из-за яркой луны и усыпанного звездами неба, видимость была приличной, и я могла разобрать, что он не шнурки на кроссовках присел завязывать, а просто сел на землю и с этаким «я милый зайка» и «здесь, чтобы послушать», выражением лица посмотрел на меня снизу вверх. «Ты что, меня на терапевтическую беседу приглашаешь?» уточняю, подняв бровь. «Тебе будет полезно, тем более ты моя младшенькая», подтверждают худшие пухлые губы, созданные природой для поцелуев под луной. «Я тебе сестренка, что ли?» Морщусь от этой его младшенькой, проживая в данный момент невероятных объемов облом, связанные с причиной его похода со мной в ночной лес. Да и не помню, чтобы когда-нибудь на полезное напрашивалось. «Для меня — опыт, для тебя — польза», — отзывается красавчик. «Зачем отказываться?» «Я не собираюсь сидеть на холодной земле в тёмном лесу ночью и рассказывать нетрезвому бабнику о своих проблемах», отвечая предельно чётко, складывая руки на груди. «Я сижу на небольшом пеньке, что и тебе предлагаю. Сейчас довольно светло для ночи. Я не так уж пьян, а с женским полом у меня довольно сложные взаимоотношения», признаётся красавчик по имени Лёша, отвечая на мою претензию. Но согласись, сам факт того, что ты осознаешь наличие проблемы, уже хороший показатель. Сложные взаимоотношения с женским полом? О, признайся, что ты гей, пожалуйста, прошу его, ощутив прилив надежды. Мой облом все еще доставлял душевные неудобства. Я бы хотела заштопать рану этим неожиданным открытием. Я не гей, хмыкнув, отзывается лёша Таю от его усмешки и мысленно посыпаю себе голову пеплом из-под первой партии шашлыков. Ну, разумеется, ты не гей. От тебя же похотливым самцом разит за километр. Как ты вообще собираешься людям помогать? И с чем конкретно? Ладно, в любом случае я не буду с тобой ни о чем говорить. Это мои проблемы, и я с ними сама справлюсь, путём изменения имени и фамилии в паспорте уже в конце этого года, когда буду его менять. Спасибо, что позаботился. Хотя нет, не спасибо. Ты думал не обо мне. Ты всего лишь хотел решить мою задачку, весьма известную в узких кругах. Но знаешь, и до тебя многие пробовали и поломали свои решалки. Так что не ты первый, не ты последний. Взмахнув ладошкой, иду в лес, обходя этого гуру недоделанного. «Ты учишься на психолога и не можешь справиться даже с...» «А вот тут я предлагаю тебе завершить нашу беседу», прерывая его, резко развернувшись и указав на него пальцем с плохим маникюром. «Пока это еще можно сделать мирно». Красавчик лёша некоторое время смотрит на меня, затем поднимает в воздух две руки после чего встаёт на ноги. «Окей», — легко отзывается. «Как ты говорила, не я первый, не я последний. Надеюсь, тебе повезёт встретить того, кто тебе поможет». И с этими словами он разворачивается и уходит обратно, в сторону дыма от костра и весёлых криков пьяных ребят. «Я сама себе помогу, цыжу ему вслед и принципиально иду в другую сторону». Ну что за народ такой? Студенты психфака. Вот надо им во всем разобраться. Всех друзей и знакомых записать в папку «Практика» и выесть мозги всем оставшимся еще более-менее здоровым людям. Да, у меня есть проблема. Имя ее — мама, решившая даровать дочери счастливую судьбу при помощи невероятно жизнеутверждающих имени и фамилии. Последнюю, к слову, Та позаимствовала у кого-то из предков после своего развода. И её совсем не беспокоит, что сейчас всё это «добро» звучит как псевдоним какого-то третьесортного коуча. Нет, родители всегда уверены в собственной правоте и не хотят ставить себя на место ребёнка, которому как минимум на 20 лет жизнь будет испорчена. Разумеется, преподаватели звали меня по буковкам из паспорта а малознакомые люди всё ещё обращались по имени. Но все остальные звали Лисой и вопросов не задавали, за что я им была крайне благодарна. Ладно, тут стоит признаться, студенты психфака не всегда мозгоеды. Я сильно преувеличила от расстройства. В основном это весёлые ребята, знающие о хрупкости человеческих душ из лекций в универе и помнящих о ценности молчания в нужный момент из личного опыта. Но бывают и такие исключения, как красавчик Лёша, будь он не ладен, помочь он мне захотел. Если реально захотел, надо было поцеловать поглубже и подольше доприжать к берёзке, а не услуги терапевта предлагать, сидя на пеньке. Пинаю по земле носком кроссовка и запуская пальцы в волосы. Всё настроение испортил. Ещё ведь и не вернёшься сейчас так просто». Все начнут глазами следы поцелуев выискивать, а у меня из изменений только дёргающийся глаз. Бреду дальше, попиновая камушки и корешки. Пару раз запинаюсь и едва не лечу носом в землю. После этого пинать всё подряд прекращаю. Ладно, далеко уже ушла. Останавливаюсь и хочу было развернуться, как понимаю, что вокруг темно. Очень темно. Непривычно темно для такой светлой ночи, и источник света почему-то не над головой, а где-то впереди. Это когда произошло, и почему я этого не заметила? Достаю телефон и пытаюсь просветить фонариком небо, точнее, причину отсутствия света от луны. Терплю крах, разумеется, но зато замечаю, что деревья вокруг — стоят плотнее друг к другу, что вполне возможно и стало причиной отсутствия освещения сверху. Кроны могли не менее плотно переплестись. Ну ладно, занесло же меня в чащу. Теперь стоит вопрос — возвращаться обратно или идти выяснять, что там за свет такой впереди? Любопытство побеждает. Иду вперед и все больше удивляюсь, Свет там явно искусственный, словно какой-то прибор включили посреди леса. А может, так и есть? Не луна же с орбиты свалилась в конце концов. Иду дальше, ощущая лёгкий азарт от своего неожиданного приключения. И останавливаюсь, когда оно не менее неожиданно заканчивается около ствола на моём пути. Как раз за этим стволом что-то и светило потому обхожу дерево и смотрю на... Это что, последствия радиации? Подняв брови, спрашиваю неизвестно у кого. Меж корней дерева рос цветок незнакомого мне вида. Ну, это бог с ним, я не на биолога учусь и прогулками по ботаническим садам не увлекаюсь. А вот то, что цветок этот светился вместе со всеми своими листочками и стебельком, Вот это напрягало. И свет от него, расходившийся вблизи, мог посоперничать и с луной, и со всеми звёздочками на небе. Благо, что расходился он не так далеко, лишь радиусом сантиметров в двадцать, но был мощным и слепил глаза. Может, цветок какой-то неоновой краской опрыскали? Или это светильник новомодный, кем-то забытый в глухом лесу? решая потрогать листочек, чтобы убедиться. Но глупо будет зазывать сюда всех ребят, поглазеть на восьмое чудо света, а в итоге опозориться из-за того, что за новыми технологиями, кем-то оброненными во время пешего похода, не поспеваю. Странное дело, но сам листочек на ощупь я почувствовать не успеваю, поскольку после моего прикосновения все растение разлетается на светящуюся пыль и всасывается в мой палец. Буквально. Сперва я решаю, что хмель меня догнал, а потом падаю на землю от нестерпимой боли, моментально распространяющейся по всей руке. «Помогите! пома Мо... ИТЕ!» выдавливаю изгорящей огнем глотки, а потом забываю о возможности разговаривать, поскольку все мое тело начало живьем сгорать изнутри. Она вообще выживет? Кто знает. Простой смертный никогда такой энергии внутрь тела не получал. Грядет серьезное расследование. Кому-то всыплют по первое число. Верно. Наставники это так не оставят. Любопытно. Это кто ж так жить не хочет, что нарушил главное правило? Ты не болтай давай, а энергию в тело направляй. Иначе оно язвами от радиации покроется. А то я не понимаю. Ещё б знать, не напрасно ли мы тут своё совершенствование тратим на потенциальный труп. Сказали? Делай. Вроде держится девчонка. А ты что скажешь, волк? Думаешь, выкарабкается? Открываю глаза медленно. Боюсь ничего не увидеть. Глаза вполне могли вытечь. Я бы вот даже совсем не удивилась. Кажется, тот цветок и впрямь был заражен чем-то нехорошим. Как на самой большой глубине водится нечто людям еще незнакомое, так и глубоко в лесах может существовать что-то опасное и неизученное. Главное, чтобы цветочек был не из Чернобыля, пожалуйста. но ну, мало ли, какими ветрами его семечко оттуда могло занести в наш лес. «Я жить хочу!» а не выживать на антидепрессантах до конца своего ограниченного облучением срока. «Пришла в себя?» «Да ты везучая!» Слышу незнакомый веселый голос и концентрирую зрение. «Ого! Сколько пыли вокруг!» «Или что это такое мелкое и светящееся на периферии моего зрения?» «Я облучила глаза?» с ужасом спрашиваю. «Ты все облучила», — отвечает тот же голос. «Все?» С еще большим ужасом и уже откровенной паникой переспрашиваю. «А нечего было цветок звездной пыли поглощать. Он там явно не для тебя рос», — звучит новый, более спокойный и рассудительный голос. «Для кого он рос, мы обязательно выясним. Слышу третий голос, и он значительно отличается от первых двух и по тембру». И по силе. Лер, Дмитрий, наставник, хором отзываются мужские голоса, а я, наконец, даю себе шанс рассмотреть свое окружение, отложив все страхи на потом. Перед моими глазами маячит два затылка, судя по всему, мужских. Они расступаются в стороны, в смысле молодые люди, не затылки, и вперед выходит мужчина, Лет пятидесяти с короткими, но густыми седыми волосами, аккуратно стриженной, ещё тёмной бородой и невероятно спокойным взглядом светло-серых глаз. В очень стильном льняном костюме, состоящем из свободных белых брюк и рубахи на запах. Он выглядел как миллиардер на отдыхе в Италии. Если б увидела его в таком виде в Венеции, совсем бы не удивилась. Но в русском лесу «А я всё ещё в русском лесу?» Мыслительный процесс отражается на лице. «Это хорошо. Значит, обошлось без ментальных травм», — кивает модный старец. «Хотя старцем его назвать такое себе. Он вполне ещё мужчина в расцвете сил. Парочке моих однокурсниц однозначно бы понравился». «Я где?» — спрашиваю модного дядю, за спиной которого застыло по молодцу. Первый был светловолосым юношей лет 22 аккуратным кудряшком которого позавидовал бы весь наш женский коллектив. Вот только его обаятельная личика с детскими чертами портил лукавый прищур зелёных глаз с родинкой под левой бровью. «Ненавижу родинки. Без них лучше». Второй имел тёмно-русые волосы и слегка отстранённый взгляд холодных голубых глаз. Губы его были тонкими, нос имел лёгкую горбинку, но в общем и целом по обаянию этот молодой человек ничуть не уступал первому, даже обходил, подкупая более спокойным нравом. Оба молодых человека были в льняных костюмах того же кроя, что и у модного дяденьки, только светло-серого цвета. Последнего я уже рассмотреть не успела. А потому теперь с любопытством ожидала ответа. «Ты в Академии Совершенствующихся. Добро пожаловать!» — произносит последний, внушающим доверие голосом. «Как тебя зовут, дитя?» «Обычно люди зовут меня лесой, выдаю на автомате. «Где я, простите, пожалуйста?»